Часть первая. Гадкий утёнок. Дневничок. Лизонька Дьяконова начинает вести дневник в 11 лет. Само по себе это не удивительно, бывает, что начинают писать дневники и раньше. Удивительно другое. В течение полугода дневник Дьяконовой Из сентиментальных записок провинциальной девочки превращается в дневник в самом серьёзном значении этого слова. Это уже не наивные записки, а результат ума холодных наблюдений и сердца горестных заметок. При этом трудно, почти невозможно найти границу между дневничком одиннадцати-двенадцатилетней Лизоньки и дневником Елизаветы. Нет, это не две разных девушки, но как будто два разных человека. А как происходит это превращение, понять сложно. Первая запись в дневнике, то есть ещё дневничке, мила, наивна и так далее. Она относится к маю 1886 года и имеет название Мой маленький дневник. Нерехта, 31 мая. О, Боже мой, Что за день был сегодня. Этот день для меня важен, потому что я получила хороший аттестат, плод моих трудов за 2 года. Мне всего только 11 лет. Я поступила во второй класс Мариинской женской прегимназии, так сегодня в субботу должна была решиться судьба 16 человек. Немногие из этого числа остались, всего 5-6 остальные вышли. После раздачи награды аттестатов наступило время расстаться. Я живо помню, как мы собрались в умывальной и все заплакали. Только учителя и начальница смотрели на это расставание равнодушно, а некоторые из публики насмехались над нами. Я была подругой Мани, и прощаясь, мы так разрыдались, что кажется, только каменный человек равнодушно смотрел бы на эту картину. Не такие мы девочки, чтобы не плакать о подругах, как думают учителя. Да, много слёз было пролито, много было обниманий и целований. Никогда я тебя не забуду, пиши, ради бога, чаще, слышалось сквозь слёзы и рыдания мане. Классные дамы чуть не плакали, глядя на нас. Милые подруги, все мы друг друга любим, но, может быть, никогда не увидимся. За этим морем девичьих слёз не сразу понимаешь, а что собственно происходит. Происходит то, что 10 из 16 учениц женской прогимназии по окончании четвёртого класса неполной средней школы получают аттестаты. Среди них одиннадцатилетняя Лиза. Но почему она Гореш на расстаётся со своей подругой Маней. Почему они обещают писать друг другу письма? Нерехта, Костромской губернии, город небольшой. В 1886 году численность его населения составляла менее 3000 человек. Значит, Лиза из Нерехты уезжает. Но куда? Мама говорит, что меня отдадут учиться в сиротский дом в Ярославле. Екатерининская женская гимназия в Ярославле открыта в 1876 году в доме презрения ближнего или так называемом сиротском доме. Сиротский дом был основан в конце 18 века стараниями ярославского генерал-губернатора Мельгунова. для бедных детей всякого возраста, для приличного их состоянию воспитания. Сегодня в здании бывшей Екатерининской гимназии находится один из корпусов Ярославского государственного университета имени Демидова. Там живёт моя бабушка, мне будет хорошо. Здесь нужно сказать несколько слов, о среднем женском образовании в России до революции. Лиза была, если можно так выразиться, продуктом грандиозной реформы среднего образования в России, которая началась в конце 50-х годов XIX века в начале царствования Александра II. Тогда по всей стране возникали первые всесословные женские средние школы. гимназии полное среднее образование и про гимназии, неполное среднее образование. Раньше девочки могли получить среднее образование только в так называемых институтах благородных девиц. Закрытые женские институты ведомства учреждения императрицы Марии, созданных по типу знаменитого Смольного института, первого в России женского учебного заведения, основанного Екатериной II в 1764 году. К середине 50-х годов было уже 25 таких институтов. В них учились около 4000 девочек, при этом в шести петербургских и трёх московских институтах Было почти 3000 воспитанниц, а в остальных, находившихся в губернских городах, менее полутора тысяч. Целью образования, записанной в Положении об институтах, было воспитание добрых жён и полезных матерей семейства. В институтах учились девочки из привилегированных слоёв общества, из семей дворян и чиновников, причём в основном за казённый счёт. Ведомство учреждения императрицы Марии, супруги Павла I, или четвёртое ведомство собственной его императорского величества канцелярии, заведовавшее сиротскими и воспитательными домами, домами призрения слепых и глухонемых, а также больницами, щедро финансировалось из казны. Другими источниками бюджета были филантропические взносы, Доход от продажи игральных карт у веселительных заведений. Для девочек из прочих сословий Присмольного института в 1765 году было открыто училище для мещанских девиц. В 1842 году названо Александровским в честь наследника престола. Здесь обучались дочери мещан и купцов, заслуженных солдат, унтер-офицеров и придворных работников. Первый приём составлял 61 человек. Позже здесь учились около 200 воспитанниц. Это было единственное в России среднее учебное заведение для девочек из городских сословий. Со временем сюда начали принимать и дочерей обедневших дворян. Здесь преподавали закон Божий, рукоделие, русский язык, а также французский и немецкий языки. Большинство учениц были сиротами и полусиротами или дочерями инвалидов. Выпускницы училища оставались прислугой при дворе, многие из них, благодаря знанию языков, шли работать гувернантками. С конца 50-х годов, когда инспектором училища был назначен Выдающийся педагог Ушинский обучение приобрело профессионально-педагогическую ориентацию, и выпускницы училища становились первыми в России женщинами-учителями в открывшихся по всей стране гимназиях и прогимназиях. В гимназиях могли учиться девочки из всех слоёв общества. Первая женская гимназия в России была открыта в Костроме на средства помещика Григорьева, женатого на сестре миллионера и открывателя золотых приисков Голубкова. Она называлась Григорьевское училище первого разряда для девиц всех сословий. Но это только формально. Для подавляющего большинства по крестьянского сословия такое обучение было недоступно. Да и не нужно было обычной крестьянской девочке это обучение. Её ведь готовили к другой доле: замужеству, рождению детей, тяжёлой домашней и сельскохозяйственной работе. В гимназии и прогимназии широко пошли девочки из семей среднего класса. городских сословий, мещанки и купчихи. И к концу XIX века их количество в гимназиях почти равнялось количеству учениц из дворянских и чиновничьих семей, а в прогимназиях уже к середине XIX века превосходило их в четыре раза и было подавляющим, почти 70%. Купеческая дочь тоже готовилась к замужеству, но образование ей не помешало бы. Она и жениху своему должна была соответствовать и детей воспитывать в благородном вкусе. Вспомним требования одного из женихов купеческой дочери Агафьи Тихоновны в женитьбе Гоголя. Ему непременно требовалось, чтобы его супруга понимала по-французски Купеческий сын вряд ли женился бы на бедной дворяночке, но купеческая дочь вполне могла выйти замуж за обедневшего дворянина, тем самым повышая социальный статус своего потомства. Это сплошь и рядом происходило во второй половине XIX века, когда дворянское сословие начинало беднеть и деградировать. В уже поздних записках Дьяконовой читаем такое откровение: Всеми силами души я ненавижу крепостное право. 1899 год. Его отменили без малого 40 лет назад. Павел Басинский. Ненавижу и дворянское сословие, умевшее только жить даровым трудом. Оно распадается теперь, чинное и праздное и разоряется, несмотря ни на какие поддержки. С злобной радостью Слежу я за этим историческим возмездием. Я принадлежу к тому классу, который издревно от дедов унаследовал пренебрежение к дворянскому сословию. Встарь купцам помыкали, а теперь пошли на поклон. Помню, рассказывай слышанные в детстве о любви дворян к богатым купеческим невестам и глубокое пренебрежение к тунеядству этих баров, всясалось в мою кровь. очень сильное высказывание даже более сильное, чем возмездие Блока здесь не интеллигентское раскаяние, а сословная ярость целый клубок непрощённых обид но что могла понимать в этом бедная Лиза, когда рыдала на плече своей подружке Мане, потому что мамочка посылала её в женскую гимназию в Ярославль Бедная в этом случае не коралзинский образ. Лиза действительно была бедная. В буквальном, материальном смысле. Она начинала писать дневник вполне простодушно, как сделала бы любая девочка в её возрасте. Ну, наверное, не любая, более серьёзная, что ли, даже более ответственная к слову. 15 августа Долго, очень долго я не говорила с тобой, мой миленький дневник, целых 2 1/2 месяца. Такое время для меня очень долгое, а между тем я не могла писать, потому что боялась, чтобы не увидала мама или гувернантка. Если они увидят, то будет плохо, ведь я пишу скверно, будут смеяться. 15 августа. День рождения Лизы. Ей исполнилось 12 лет. Именно 15 августа она даёт себе обет вести дневник аккуратно каждый день или каждую неделю. Ведь пишет она, самое название дневника происходит от слова ежедневно. А я разве каждый день пишу? Уже на следующий день мамочка увозит её В Ярославль. Как бы не забыть сделать себе для дневника новую тетрадь и отченить карандаш. Как видите, всё очень серьёзно. Но гораздо более серьёзные события происходили в доме. Умирал отец Лизы.